ЧАСТЬ ВТОРАЯ Четыре часа пролетели в мгновение ока. Воины Люда уже собрались перед воротами в деревню. На болотах лёд до сих пор таял. После той напряжённой битвы их осталось не так уж и много. Всего триста не входившие в воинский класс ящеры в битве принимать участие не будут. со Сосырю сказал, «Враг всего один. Если нападём всем скопом, то лишь будем мешаться друг другу». На первый взгляд довод казался разумным, но он не выдерживал критики. Зрюс устоял неподалеку, наблюдая за сбором воинов. Все нанесли на себя боевую раскраску, символизирующую духов предков, и решительно смотрели вперед. Кажется, они думали, что не проиграют. Остальные ящеры их подбадривали, но с явным беспокойством на лице. Зарисов всеми силами старался не показывать тревогу и перед ящерами держаться невозмутимо. Не говорить им правду о том, что битва будет жертвоприношением властелину смерти. Врак собирается показать всю свою мощь и сокрушить волю ящеров к сопротивлению. У них не было шанса выиграть с самого начала. Сосурью, уменьшив количество сражавшихся, на самом деле хотел свести жертвы к минимуму. Путешественник отвел глаза от людоящеров и пристально посмотрел на вражескую территорию. Армия скелетов стояла на том же самом месте, не сдвинувшись ни на миллиметр. Монстра с именем Кацит среди них видно не было. Тот, кому доверяет властелин смерти, не может быть скелетом, какой-то низкоуровневой нежитью. Он должен быть существом с такой сильной волей что даже от одного взгляда на него она почувствуется на кончике хвоста. Продолжая беспокоиться, ящер услышал позади тяжёлые шаги. «Эй, Зарюсу!» Беззаботно, как и всегда, поприветствовал его Зонбюро. Даже на пути к смерти он остался самим собой. «Наш боевой дух похож на высоте!» «Да, будет прекрасно, если он таким и останется перед лицом могущественного врага». «Коцита!» «Ага! О, уже время!» Все посмотрели на Сосурью, который появился у главных врат в сопровождении двух болотных фей. Круш отсутствовала, потому что потратила все силы на вызов фей. Наложив несколько длительных защитных заклинаний и призвав болотных фей, друид настолько устала, что даже двигаться не могла. Когда Зарюсу выходил из комнаты, Она сказала ему, что вскоре потеряет сознание из-за чрезмерного расхода магической силы. И они видятся в последний раз. Зарюсу, рядом с которым не было его подруги, одиноко посмотрел в сторону хижины, где спала Круш. У него сердце разрывалось, когда он вспоминал, с каким лицом она прощалась. «Войны, вперёд!» – прокричал Сосурью, поднимая боевой дух Люда Ящеров ещё выше нужно собраться с мыслями. Сосредоточившись, Зарюсу начал мыслить как воин. Под предводительством сосурью и двух болотных фей, людоящеры медленно пошли вперед. Они отходили от деревни, чтобы избежать сопутствующего урона. Зарюсу и Занберу замыкали строй. Вдруг Зарюсу посмотрел назад на деревню. Покрытые трещинами грязевые стены, Встревоженная группа прощающихся ящеров и... Путешественник вздохнул, стряхивая все тревоги и сделал большой шаг вперед. Он не произнес имя девушки-ящера, возникшее на устах. а Людоящеры перешли болото и встали между вражеской армией скелетов и деревней. Какого-то особого строя они не приняли. Просто сбились в кучу в ожидании предстоящей битвы. Единственным порядком было то, что вожди племен, Зарюсу и две феи, встали впереди. Вражеская армия, видно, ждала прихода Зарюсу и остальных. Скелеты ударили в щиты и двинулись вперед. Если бы они ошиблись хоть на мгновение, это звучало бы просто как беспорядочный шум марширующего войска. Но они двигались слаженно и издавали единый звук. В другое время такое действие удостоилось бы аплодисментов и похвалы. Пока внимание людоящеров привлекал звук, в лесу позади скелетов упали несколько деревьев. Такие толстые и большие деревья могли валиться лишь по одной причине. Кто-то их срубил. Людоящеры засуетились. Они не видели, кто это сделал. Вполне возможно, что несколько существ. Однако деревья падали подозрительно одновременно. Несколько существ вполне могли скооперироваться, чтобы добиться такого результата. Ведь те же скелеты двигались синхронно. Но ни один людоящер не думал, что это так. В душе появилось странное предчувствие. Это работа одного существа. Ведь никто не слышал, как рубают деревья. А значит, хоть это и невероятно, но их срубил кто-то очень сильный, причем одним ударом. Какая нужна сила и оружие, чтобы перерубить толстое дерево с одного раза? Землю все сильнее сотрясали падавшие деревья. А удары щитов становились все ближе. Тревога все нарастала. Вполне ожидаемо. В таких обстоятельствах никто не сможет сохранить спокойствие. Задрожали даже готовые умереть зонбиру за Ирюсуса Сурье. Хоть и хорошо это скрыли. Через несколько мгновений показался и тот кто расчищал путь через лес. В то же время щиты прекратили стучать. В пугающей тишине перед ними появилась гладкая, светло-голубая глыба. Если бы не густые облака, наверняка она сияла бы очень ярко. Большой, ростом два с половиной метра, выглядит как стоящее на двух ногах насекомое. Что-то похожее на муравье или богомола. Гибрид пришедший из извращенной фантазии дьявола. Вокруг внешнего скелета витает морозная дымка, сверкая, словно алмазная пыль. Шипастый хвост в два раза длиннее его роста, а сильные челюсти могут перекусить даже человеческую руку. Четыре когтистых руки, каждая в сияющей перчатке. На шее висит круглое золотое ожерелье, а на ногах серебряные поножи. Появилось могущественное создание, по силе равное властелину смерти. Так это и есть коцит. У Зарюса участилось сердцебиение, а дыхание стало неровным. Никто из людоящеров не заговорил. Они глядели на монстра не в состоянии отвести взгляд. Слишком напуганные, чтобы смотреть в сторону. Группа неосознанно попятилась. Людоящеры, пришедшие с распаленным боевым духом, или Зарюсу с остальными, кто пришел с решимости умереть. Их всех ошеломила эта господствующая сила. Я знал, что властелин смерти сдерживался, но чтобы существо, которое собирается драться, было таким ужасающим, даже с подавляющей страх магии позыв убежать все равно возник в душе Зарюсу. Чудо, что остальные ящеры, незащищенные таким заклинанием, не сбежали. Кацит медленно приближался. Он вошел в болото, гордо прошествовал мимо скелетов и остановился на небольшом холмике примерно в 30 метрах перед людоящерами. Затем задвигал своей головой насекомого на длинной шее. Видно, кого-то искал. Заресу почувствовал, как на мгновение взгляд Кацита остановился на нем. «Хорошо. Владыка Айн смотрит. Покажите свою силу». «Но перед этим ледяной столб!» С активацией заклинания между людоящером и Кацитом где-то в 20 метрах от них возникло два ледяных столба. «Может быть, это грубо по отношению к воинам, что пришли с решимости умереть. Но знаете, смерть ждёт лишь тех, кто перейдёт линию между этими столбами!» Кацит скрестил две руки чем, видно, показывал, что оставляет решение Люда ящером «Эй, эй, а он, оказывается, хороший парень!» высказал своё мнение Занберу. Зарюсу кивнул в знак согласия. Затем сделал шаг вперёд. За ним последовали Занберу, Сосурью и двое других вождей. Сосурью обернулся и сказал, двинувшимся было за ними ящером «Вы все остойте здесь! Нет, возвращайтесь в деревню!» «Иначе умрёте из-за нас!» «Что? Мы тоже хотим сражаться! Нам страшно, но мы всё равно хотим драться!» «В отступлении нет никакой трусости! Наоборот, больше мужества требуется, чтобы продолжать жить!» «Но... все ящеры не могут вернуться!» «Такие вот дела! Как лидеры племени, мы ведь не можем позволить, чтобы нас завоевали без боя!» «Но, вождь, мы тоже хотим драться!» Назад, Йонсе. Катитесь отсюда. А остальное оставьте нам, старожилам. Вышедшие вперед ящеры были не молоды, но и недостаточно стары, чтобы называться стариками. Их насчитывалось 57. Остальные воины ничего не сказали, когда увидели их лица. Покажи они решимости или смирения, остальные настояли бы на том, чтобы пойти с ними. Но на них была мольба. Они просили младших жить. Потерявшие дар речи войны неохотно пошли назад. Сосырьё снова повернулся к Кациту. «Прошу прощения, что заставили ждать Кацит!» Тот вытянул одну из рук и согнул тонкий палец, подзывая их поближе. Увидев насмешку врага, Сосырьё как можно громче закричал. «Вперёд!» Людоящеры взревели от всей души, отгоняя страх и бросились на Кацита. Тот холодно на них посмотрел. «Простите, что делаю это с вами, воины, но позвольте сократить вашу численность». Кацит не проиграл бы, даже если бы на него накинулись все ящеры. Но ему все равно нужно было уничтожить противников. Кацит лично хотел бы показать свое уважение воина и драться на расстоянии, где враг может его ударить. Но он сильно задолжал мастера потому было бы грубо показать Айнзу позорный бой между стражем Назарика и буйной толпой. Кацит высвободил свой запечатанный дух. Способность класса – рыцарь Нифльхейма, ледяная аура. Она наносит урон неимоверным холодом и немного замедляет врагов. Полная сила могла даже затронуть наблюдавших в стороне ящеров. Кацит этого не хотел. Нужно подавить свою силу. Ограничение дальности, снижение урона. Где-то настолько. Чрезвычайный холод покрыл всё в радиусе 25 метров от Кацита. Из-за резкого падения температуры воздух словно взвыл. Ага, этого хватит. Кацит запечатал свой дух. Всё случилось в мгновение ока. Невероятный холод уже исчез, будто иллюзия. Но это точно был не сон и не иллюзия. Тела 57 людоящеров служили лучшим тому доказательством. По-прежнему могли двигаться лишь пятеро, сильнейшие воины. Их не испугала смерть товарищей или сила Коцита. Они нападали как одно целое. По воздуху полетел камень. Людоящер в полных доспехах бежал впереди. Двое следовали за ним а уже за ними медленно двигались потрескавшиеся от мороза болотные феи. Тот, кто бежал в центре, продолжал произносить заклинание. Первый удар – камень, нацеленный к в горло. Однако атака оказалась бесполезной. «У всех стражей есть экипировка, что защищает от метательного оружия». Камень отскочил от невидимого барьера. После этого атаковал бегущий впереди ящер одетый в одной из четырёх сокровищ, что передавали из поколения в поколение – кости белого дракона. Самые крепкие доспехи людоящеров, выдержавшие удар от тоже одного из четырёх сокровищ морозной боли. Коацит извлёк меч из воздуха, словно тот всегда там был. Меч о дате длиной 180 сантиметров, также известный как императорский меч убийцы богов. Острейший из двадцати одного оружия, которыми обладал Кацит. Затем он рубанул людоящера. Клинок, разрезая воздух, тихо завыл. В иное время воину, наверное, захотелось бы послушать такой чистый звук. Когда вой закончился, тело вождя племени разделилось на две половины и упало в болото по сторонам от Кацита. Доспехи его не спасли. На императорском мече убийцы богов даже царапинки не появилось, когда он разрезал прочнейшую броню людоящеров. Но ужасающая смерть товарища не остановила бегущих за ним ящеров. Они атаковали с обеих сторон. Справа зомберу ударил ребром ладони, усиленным железным природным оружием и железной кожей. Он собирался в полную силу ударить коцита в лицо. Слева за Рюсу нацелил морозной болью врагу в живот. Логично, что длинное оружие вблизи использовать труднее. Этим они двое и воспользовались. Но, конечно же, такое прокатило бы только с обычным противником. Кацит чуть повернулся и клинком защитился от руки Зонберу. Движения были плавными и элегантными, словно меч был частью его тела. Со способностью «Железная кожа» Рука Занберу стала крепка, как сталь. Однако то столкновение с доспехами показало, насколько остр императорский меч убийцы богов. Калинок гладко прошел через плоть и кость, словно растекая водную гладь. и за обрубка правой руки Занберу брызнула кровь, а коацит уже успел рукой, который не держал меч, перехватить нацеленную в живот морозную боль. «Ясно. Это хороший меч». Зарюсу выпустил из рук морозную боль, которую не мог сдвинуть с места, и ногой ударил Кацита в каленную чашечку. Тот даже не уклонился. Но от сильной боли пострадал Зарюсу. Он словно со всей силы ударил железную стену.